Глава шестая. Лорд нашелся там, где и говорил, в оперативном зале. «Да, так и сделай. Хорошо», — говорил он в телефон, когда я вошел в зал оперативного управления. «Все материалы мне и советникову. Жду». «Ну что, как результаты?» — спросил Таулонг, отложив телефон. «Ничего не видел, ничего не знает», — коротко ответил я. «Сам он житель с имперских земель. Догадывается, что его наняла имперская служба безопасности». «Это он так сказал?» — уточнил мужчина. «Да, сам. За язык его никто не тянул. С ним работал Дьян по своей методике. Начал я, но был тут же перебит. Если по своей методике, то будь уверен, он все ответил предельно честно». Таолонг задумался, а потом выдал. «Давай в твой кабинет. Нечего нам тут больше делать». Путь оказался недолгим. По уже проверенному и испытанному не раз быстрому пути, через серверную и по длинному коридору в скале, Мы вышли к воротам и хозяйским постройкам, а еще через минуту зашли в кабинет и сели друг напротив друга. Значит так. После недолгого молчания начал Тау Лонг. Первонаперво, пока что никто не должен знать, что блокератор больше не работает. Это понятно? Кивнул я на его недолгое молчание. Почему это важно? Словно сам себе задал вопрос лорд. Как минимум для того, чтобы враги не знали твой потенциал и твои проблемы. И не начали усиленную охоту за тобой, пока не освоишься. Понятно? Это мне как раз-таки понятно, ответил я. Но с чего вы решили, что охоту начнут именно за мной? Доставо、да、что пленники явно указали кланам на то, что инициатором нападения был некий русский незнакомец, ответил Таулонг. Да это бред, возмутился я. Как бы я мог провернуть нечто подобное? У меня не то что людей не было, у меня даже не было возможности их набрать, уж тем более с имперской земли. Я даже там ни разу не был. Хм, усмехнулся лорд. Это понимаешь ты, это понимаю я, это понимают другие главы кланов и их помощники в службе безопасности. Вот только этого не понимают рядовые представители кланов. Мы недавно еще разговаривали с главами кланов уже все вместе. Ничего подозрительного не найдено. Все сработано очень чисто. Никаких телефонов, писем или инструкций. Найдены только косвенные мелочи. А их еще предстоит раскрутить. Именно поэтому для тебя будет одно задание. Вместо меня будешь болеть ты. Оперативные уже передали по своей линии, что проблема не со мной, а с тобой. Поэтому пределов источника не покидать и не давать шанса себя ранить или убить. Что? Не понял я. С чего бы мне сидеть на месте ровно, когда закружилась какая-то непонятная конетель? С того, что ты стал мишенью. Вместо ожидаемого восклицания устало сказал лорд. Мало того, что ты едва успел победить в трех дуэлях, так ты еще и тут отличился. Пока все думают, что инициатором нападений мог быть я, только допускают такую возможность. И нам очень повезло, что никто не делает поспешных выводов и не машет мечом над нами. Поэтому тебе и из-за этого не стоит мелькать перед нашими друзьями и провоцировать их. Кто-нибудь из клановых может случайно сорваться и нажать на курок, а потом грешить на неизвестных врагов. И что мне тут делать? Не понял я. Работай на благо клана, громко и четко сказал Таулонг. У тебя слишком много финансов и влияния. Нужно их пристраивать к делу. Твои производства работают едва на пятьдесят процентов и не приносят существенной прибыли. А как я буду работать отсюда? Не понял я. Мне нужно все своим взглядом посмотреть и принять решение, хотя бы чтобы знать, как оно было. Ничто не заменит первого собственного мнения, кроме второго собственного мнения. процитировал я одного из наших учителей. Фраза своего рода была крылатая, поэтому лорд должен был ее знать и то, что она означает. «Ищи помощников», — фыркнул Тау Лонг. Я хотел фыркнуть на него в ответ, но он опередил меня на долю секунды, скомандовав «Создай электрические кулаки». «Стоять не сметь!» — воскликнул голос внутри. «Я пока не могу», — буркнул я и сел, не понимая, когда успел вскочить. «Ну вот». Это еще одна из причин, по которой ты не можешь покинуть источник. Займись бумагами, займись собой. Закончив, в конце концов, выбирает, что тебе нужно из заводов и наведи порядок в делах. Ты глава рода или как? Глава, громко сказал я, глядя ему в глаза. Ну так и займись делами, пока есть время. И оставь непонятную ситуацию компетентным людям, Веска сказал он. А вы всех глав родов так на ковер вызываете и отчитываете? спросил я, пытаясь сбить его с толку. Конечно, ничуть не сбился Таулонг. Те, кто не приносит дохода клану, не развивается и не стоит на месте. Да даже если просто облинился и страх потерял, вызывается мною и получает выволочку, как положено. Хм, ты вообще чего спорил-то? Признайся сам себе, что в данном случае просто не хотел, чтобы ограничивали твою свободу. Ты и так никуда не собирался. Неправда, ответил я Таулонгу. Мне нужно было на плантации и на завод. Мне есть чем заняться. Хорошо, тогда займись, пожалуйста, этим отсюда, попросил меня лорд, немного склонив голову набок. Хорошо, так и сделаю, недовольно ответил я. Немного было неприятно, что меня в очередной раз переговорили при отстаивании моего мнения, только я ведь и вправду никуда не собирался, и мысли у меня были о том, как разобраться в первую очередь с тем, что произошло со мной и какими возможностями я теперь обладаю. Посидели немного молча, как-то Улонг заговорил вновь. «Что касается твоего статуса, чем займешься теперь?» «Что это значит?» — не понял я. «Это значит, что согласно договору ты свободный человек и можешь заниматься, чем душа пожелает», — сказал Тао Лонг. «Можешь даже вернуться домой». «Правда?» — не поверил я своим ушам. «Почему нет? Ты теперь гарант договора, но определенные условия по договору ты выполнил. И теперь тебе остается лишь следить за тем, чтобы он не был нарушен. А это можно сделать и со своей родины». развел руками мужчина. А с чего вы мне это рассказываете? Уточнил я, не веря собственному счастью, но все равно не спеша улыбаться и показывать собственные эмоции. Сейчас возьму и поеду домой? Тут не все так просто. Во-первых, ты никуда не поедешь, потому что не знаешь куда тебе ехать. На секунду замер Таулонг. Во-вторых, ты не поедешь, потому что еще не готов. У тебя земля и люди. Я никогда не поверю, что ты просто уедешь, оставив все хозяйство на меня или на моих людей. Нет, я этого не сделаю. Немного подумав, ответил я. Ну а в третьих? В третьих, скажи, каким бы ты хотел вернуться домой? Спросил он меня. Не умеющим чувствовать бахир инвалидом, который не имеет средств, или все же уверенным в себе ветераном, у которого в Китае осталась родовая земля, которая дает ему большой доход и люди, все то, с чем он может сам себя обеспечивать. Мягко стелите, вырвалось у меня само собой. Получилось немного зло от разбившихся в одночасье секундных мечтаний. Хотя как ни крути, он был прав. Приехать на правах бедного родственника мальчишки или уверенного в себе, ни в чем не нуждающегося мужчины — выбор очевиден. Я не знаю такого выражения, но смысл мне кажется понятным интуитивно. Тебе что-то не нравится? Уточнил он. Что-то на вас это не похоже. Просто ответил я. Что не похоже? Якобы не понял он. Говорить правду, которая не несет никакого прибытка, ответил я. Я просто пытаюсь защитить свою семью, тихо сказал лорд. Это как так? Его ответ заставил меня удивиться. Вот уж не думал, что это два взаимно связанных события. Понимаешь, Тауленг задумался, смотря в потолок. То, что произошло сегодня, рано или поздно должно было произойти. Ты должен был получить полную независимость от меня, и вот она получена. Чем же это будешь дальше заниматься? Может быть, начнешь мстить? Только вот это вряд ли. Получив заветный билет домой при первой же возможности, ты просто скроешься. И что мне остается делать? Правильно, ничего. Ты можешь мне и нашему договору устроить проблемы, если только захочешь. Там, вдали от меня и Китая, в один момент ты просто можешь захотеть навредить нашему бизнесу. А мне нужно было, чтобы данная мысль тебя не посетила. И я придумал. Для этого ты должен быть кропно заинтересован в том, чтобы обмен товарами происходил на таком же высоком уровне. И как же вы это видите? Заинтересованно спросил я. Очень просто. Ты должен иметь долю в предприятиях, которые будут работать именно на Российскую империю. Тогда это станет вполне выгодным делом. Вы хотите мне что-то предложить? Не понял я. Да, хочу забрать твою разработку полезных ископаемых взамен на акции Huawei и мою долю с чайных плантаций. С железным лицом ответил он. Это же получается в два раза больше, ответил я едва пораскинув мозгами. Пусть в грубом подсчете, но результат именно такой. Я высоко ценю твою помощь, как ты можешь видеть. За все приходится платить. Я просто называю приемлемую цену, на которую ты согласишься. Глядя мне в глаза, сказал Таулонг. Компания Хуавэй именно через наш канал перевозит свою технику на реализацию в Российскую империю. К слову, именно из-за этого у Альянса и появилась возможность прикупить много акций этого гиганта. Соответственно, чем больше реализация, тем больший процент именно у тебя. «Согласен», — без раздумий ответил я. «Если я скоро уеду из Китая, на мне должно быть как можно меньше лишних нагрузок. Акции преуспевающей фирмы гораздо лучше куска земли, за которым нужно постоянно следить и возиться. Только вот это не все». «Ты о чем?» Неужели тебе так необходимо еще что-то? Удивился Таулонг. О нет, я не про это. Усмехнулся я ему. Просто вы озвучили только первую часть. Почему мне все рассказали, в особенности про то, что я могу лететь домой? Вы многое допускаете, многие вероятности додумываете. Вот только в одном мы с вами уверены на все сто. Я вам не доверяю. Таулонг умный и расчетливый человек. Он даже на поводу чувств идет, если ему это выгодно. Я вполне мог ходить в счастливом неведении, пока меня не озарило бы года через полтора, и я бы был удивлен и возмущен, а вы бы говорили, что сами не понимали, что это значит. «Хм, лорд подумал немного и ответил: "Не все так печально. Не так часто я иду на поводу чувств из-за выгоды. В этот раз так просто совпало. Есть, подумал я, а ведь практически не знал, просто сказал на обумен то, что пришло в голову, рассчитывая больше на удачу и интуицию." Я пытаюсь защитить свою семью тем, что самостоятельно избавляюсь от тебя. То, что мне нужно было сделать после того, как ты спас меня, я сделал. Сделал свято веря в правильность своих действий. И только после разговора с другими лордами мне пришло понимание, что все сделано правильно именно тогда, когда нужно. Ведь сейчас я практически уверен, что все покушения происходят с молчаливого одобрения императора, ответил он. И какие доказательства? уточнил я. Никаких, улыбнулся Таулонг. Только опыт и интуиция. Но где вы перешли ему дорогу? Удивился я. Мало ли, что говорит этот пленный. Это все притянуто за уши и всего лишь его догадки. То, чем нас пытались убить, это пулемет Дракон, выпускает шестьсот выстрелов в минуту. Запрещенное и очень дорогое оружие. Найти подобное не так-то просто. А уж протащить такую бандуру, которая стреляет шестьсот выстрелов в минуту... с большим боезапасом накланываю землю и того сложнее. Вдобавок ко всему прочему некоторые патроны были сделаны из материала, который блокирует бахир. Это вообще нонсенс. Найти и скрытно реализовать подобное под силу только на самом высоком уровне. Важно, сказал лорд. Да и помимо этого много косвенных мелочей, которые указывают на правильность моих рассуждений. Хорошо. А почему он на вас давит? спросил я. Что не так? Я думаю, дело в договоре, которым мы заключили с твоим родом. Это основное. Избавляясь от тебя, я избавляюсь от возможности влиять на твои действия и становлюсь уже не такой лакомой добычей. Против такого конкурента мне не выстоять. А вторую клановую войну, где нас окончательно вырежут, я не хочу». Лорд замолчал. Встав, он подошел к стене с книгами, оттянул одну из них в сторону, и часть книг отъехала вперед, открывая моему взору мини-бар со множеством бутылок. «Такого я не знал, нужно запомнить книжечку», — подумал я. «Так, чисто на всякий случай». Лорд тем временем сноровисто протер небольшой стакан и налил себе янтарной жидкости из красивой бутылки. «Будешь?» — спросил он меня. «Нет, спасибо», — виновата развел руками. «Правильно, нечего травиться, молот еще», — заявил Тау Лонг и, окинув взглядом оставшуюся половину бутылки и прихватив ее с собой, вернул первую книгу на место. из-за чего мини-бар как по волшебству исчез. Первый стакан лорд выпил, словно это была вода, маленькими глотками, медленно поднимая стакан. Посидев секунду и словно прислушиваясь к себе, он налил еще один примерно сто граммовый стаканчик и также спокойно выпил. После чего с наслаждением выдохнул и из него словно стержень вытянули. Он удобно развалился в кресле. Его щекам пролила кровь, но считать, что лорд напился, было бы неправильно. Он направил свои серьезные глаза на меня и, словно ждал вопросов. Что будет дальше? Как вы думаете? Решил я задать наводящий вопрос, а пока обдумать, о чем спросить лорда, пока он под напитком откровенности. Да, наверное, ничего особенного не будет. Если на нас никто не будет больше нападать, то я думаю, что мы вскроем несколько шпионских ячеек. которые смогли провернуть подобное. Выедем на них и будем знать их количество и их задачи, а потом либо ждать новые акции, либо ловить и идти дальше под сбочки агентов и искать, кто же из ИСБ работает над этой сетью. Но、ну, найдете вы его и что? Не понял я. Уберете этих, другие придут, неизвестные? Да ты что? Словно не поверил моим словам, Лонг. Люди у меня не дурнее тебя. Вот только если есть возможность доказать, что работу против нас организовывал агент имперской службы безопасности, тогда за сокрытие этой информации от широкой общественности император пойдет на многое. Согласно традициям и нашим законам, он не имеет права использовать свои силы на клановых землях, за исключением случаев, когда на данной клановой земле не собирается заговор против его власти. «Я в курсе того, что вы говорите, только вот совершенно не понимаю, как он смог на такое решиться», — ответил я. Ведь если об этом хоть кто-нибудь узнает, то начнется бунт. Есть кланы гораздо сильнее нашего, и никто из них не промолчит, если обнародовать подобный факт. Поэтому я не понимаю, почему именно имперская служба безопасности. Это может просто быть совпадением. Кто-то из клана-фальсификатора может вести свою игру. Опять же, те, кто напал на меня после второй дуэли, или это кто? Про них узнали что-нибудь сверх того, что было известно изначально? Ничего нового и важного для тебя никто не нашел. И пусть и в этом случае все ниточки ведут на имперские земли, я все равно думаю, что это кто-то из своих. Сказал Таулонк и засмеялся. Хе-хе-хе. Клан -хе -хе. хорошо поднялся на твоих дуэлях, не зря тебя хотели убрать. Не очень-то и поднялся, как оказывается, заметил я. Все же вам достается не так много после того, как две трети выигрыша отошли мне. Да, если смотреть так, то получилось не так много. Лорд замолчал. Только вот они все равно в клане. Нам почти что на голову свалились огромные предприятия, которые развивались долгое время и имеют признание далеко за пределами Китая. Это я про чай, если что. А ведь с них ты будешь платить налоги в размере тридцати процентов. Это с чего так много? Возмутился я. Это же нечестно. Почитаешь кодекс Рода. Также прервал меня Тау Лонг. При доходах совместимых с твоими тридцать процентов. Земли на территории клана. Реклама, сбыт, репутация клана, разведка, контрразведка. Не очень успешные, — прокомментировал я, намекая на последние два пункта, уже заранее соглашаясь с требованиями. Мне нужно было свалить из Китая и в открывшейся перспективе присмотреть за собственностью. Пусть и за такой жирный налог было бы очень неплохо. «Много ты понимаешь», — пробурчал лорд. После войны у нас почти отсутствовали специалисты по данным направлениям, так что давай не придумывай ерунды. Пусть я приказал наказать некоторых ответственных лиц и понизил в должности реальных упустивших похитителя. Вот только мы вскрыли несколько нарывов в технике безопасности, и не сегодня, так завтра найдем еще кое-что. Тридцать, знаешь, тридцать. Закрыл я разговор. Он мне неожиданно наскучил. Несмотря на откровенность Лорда, тот явно не договаривал. Кое-что он точно нарыл, а вот рассказывать не будет. Не злись, сказал лорд, а то не узнаешь о том, каким образом еще обогатил клан. Это каким же? Я скептически на него посмотрел. Больше я ни в какие авантюры не влезал. Дело в том, что старейшины каким-то образом смогли включить в тотализатор заводы и производство, а также доли в предприятиях альянса. Я подобную игру упустил из вида, а они нет. Мы очень хорошо поднялись, причем мгновенно. Да, это в большинстве своем малые предприятия, которые практически не приносят дохода. Вот только работа на них налажена, и труд, вложенный в обучение работников, сделан не нами. Ха-ха. Господин Лонг приехал, господин Ичира. Прозвучало в динамике коммуникатора. Зави, скомандовал Тау Лонг, нажимая на кнопку. Принято, господин. Прозвучало в ответ. Кто это? Спросил я. Мой новый глава телохранителей приехал с места засады. Разрешите? Прозвучало с порога, где неведомым образом показался молодой парень лет тридцати в бронежилете и с пистолетом в кобуре. Давай, заходи и без военщины, скривился лорд. Быстрый по существу. Есть что-нибудь новое? Пока ничего, господин, сказал мужчина и поклонился. Хорошо. Информацию подготовил? спросил лорд. Вот один планшет, достал он его из сумки на поясе. Второй лежит в машине. Информация максимально полная и одинаковая на двух. Все, что собрали на данный момент. Хорошо. Отдай его господину советникову, сказал лорд, и планшет плавно перекочевал ко мне в руки. Я даже от неожиданности его не сразу взял. Так удивился господину в обращении от Таулонга. Так задумался лорд. По всей территории, не только на твоей, будут развернуты контрольно-пропускные пункты. Будут всех трясти. Сиди тут, лечись и... Ты знаешь, чем заниматься? Понял? Понял, сказал я и поклонился. До свидания. Лорд поклонился на прощание и молча вышел. За ним тот же трюк, но стихим. До свидания. исполнил его телохранитель. Первым делом посмотрел то, что мне подготовили на планшете. Было не очень много, но собранные в одну кучу данные показывали наглядную картину. Бейстро, просмотрев фотографии, нашел именно то, что мне было интересно. Тот самый дракон. Огромный пулемет напоминал сплавившееся железо, где неявно угадывались очертания оружия. Мощь техники Таллонга поражала, да так, что я твердо принял решение, и я должен ее изучить. И даже был расстроился, что не увидел мощное оружие неповрежденным. Но в описании нашел ссылку на живое железо. Результат меня мягко говоря поразил. Огромные трубы немаленького калибра на огромной скорости и с хорошей скорострельностью могли просто запинать любого, на кого направлен прицел. В принципе, ветеран мог вполне нормально воевать против пулеметчика. Доспех духа тут скорее бы не подошел, а вот стихийная защита — вполне. Я, если бы не один секрет разработчиков, те самые пули из материала, которые могут повредить работе защитной техники. Пусть чуть-чуть, но такое давление, особенно в нагрузке, постоянных выстрелов, пробивает защиту даже мастера, что я и увидел сегодня. Драконом пулемет назвали не из-за похожести на мифическое существо, а из-за того, что при стрельбе огромные струи огня из стволов не мог убрать никакой пламегаситель. Посмотрев несколько раз фрагмент видео о стрельбе из этого оружия, так и не понял, как мы оказались в живых. По большому счету меня должно было порвать от нескольких выстрелов, что, к счастью, не произошло. Хотя была еще теория, что мне просто попались обычные пули без всяких примесей. Данное оружие на территории Китая запрещено, его могут использовать только некоторые кланы и имперская гвардия. Одно хорошо, что патроны, которые влияют на защиту, очень дороги в производстве и получается, что убить другого человека лично или в результате дуэли гораздо проще. И еще минус этого оружия в том, что эта бандура весит около тонны. Перемещать ее не так легко, как кажется. Да и, наверное, нас спасло, что в данном случае за пулеметом никто не сидел. Им управляли дистанционно. Просмотрев еще фотографии и схемы ведения огня, я откинул планшет в сторону. Наверное, во мне долго еще гулял адреналин и коктейль от лорда, раз я только сейчас почувствовал усталость и холодок, который пробежал по спине от мысли о том, Как в меня впиваются из десяток пуль, которые пробивали даже бронированные автомобили, стоящие рядом со мной. Трясло меня минут пять, пока я наконец не надавал себе ладошкой по лицу и не заставил работать. Я понимал, для того чтобы меня отпустил, нужно было что-то делать. У меня получилось довольно быстро рассмотреть документы на заводы, которые мне предлагал Таулонг за выигрыш в дуэлях. Поэтому выбор сделал быстро. Именно сейчас мне была интересна защитная система, построенная на подавлении противника огнем автоматических турелей. И один из маленьких заводов выдавал, судя по тактико-техническим характеристикам, неплохие автоматические турели. Пусть не дракон, но другим и его будет много. Второе, что я выбрал, это была строительная бригада на тысячу человек с техникой и с хорошей подготовкой. Одни производят турели, другие их сразу устанавливают. Идеально! По размышляв над ситуацией и над тем, кому все это передать, решил вызвать Каюритин. Все остальные доверенные люди занимались важными делами, а ей подобные вещи могут понадобиться для наращивания системы защиты. Огонь из автоматических пулеметов может быть жутко эффективен. Это я испытал на своей шкуре. Оперативный, ко мне в кабинет Каюритин, скомандовал я, нажав кнопку коммуникатора. Принято, господин, ответил мужской голос. В ожидании прошло десяток минут, где я пытался найти в горе документов нечто более интересное из того, что я уже выбрал. К сожалению, или к радости, там ничего не было. Можно? Уверенно прозвучал голос моего начальника охраны. Да, Каяюри, проходи, присаживайся. Показал я на место напротив себя. А когда девушка присела, то я решил начинать. Мы знакомы недолго, сказал я, и пусть начало знакомства произошло не совсем правильно. Я считаю, что мы должны немного пообщаться и разобраться во всех проблемных вопросах. Как тебе у нас, Кайюри? Хорошо, ответила девушка, немного задумавшись. Мне, в принципе, все нравится. Во всем есть вызов. Работа сложная, людей практически нет. Нужно развиваться и ставить полностью профессиональную службу безопасности. Такой опыт у меня отсутствует, но я уверена, что справлюсь. А что раньше у нас не было службы безопасности? Уточнил я, заинтересовавшись вопросом. Та служба, которая налажена, в принципе работает и рассчитана на мирную обстановку, а также немедленное пополнение профессиональными бойцами в случае боевых действий. Только вот вы же хотите создать такую систему, которая постоянно была бы в боеготовности? Девушка замолчала и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжила: поэтому работы предстоит еще много. Я хочу убрать целителей со всех сложных и требующих тренировок работ и определить в оперативный зал. Хорошо. Что ты считаешь наиболее важнейшей задачей на данный момент? – спросил я. Думаю, подготовка людей на охрану территории. Как раз через неделю составлю штатное расписание и первых прошедших аттестацию запущу по рабочим местам, – сказала девушка. Без этого что-то планировать или просить нет смысла. Я могу подойти через две с половиной недели и задать вопросы, на которые мне нужны ответы. Хорошо, – продолжил я. Что по денежному удовольствию? Все отлично, зулыбалась она. Даже более чем, да и природа детям нравится, тут очень хорошо. Тогда у меня последний вопрос. Я замолчал и посмотрел ей в глаза, чтобы показать всю серьезность моих намерений. Ведь ради него я ее сюда и позвал. Что произошло в тот момент, когда мы поехали на подмогу лорду? Спросил я совершенно ровным голосом. То есть, господин? Не поняла она. Время на сбора у нас три минуты, мы выехали за две. И в скоростной вариант уложились. Дорога шла ровная, по всем нормативам на отлично и даже более чем. «Я не про это», — сказал я. «Наоборот, примите мое восхищение подготовкой экстренной группы. Профессионально было все, кроме одного. Я не был в командирском чате, я был без людей. Меня атаковали, и я не мог ни с кем связаться. Это как, нормально?» «Нет. Я просто подумала, что с бойцом ранга «мастер» с вами ничего не произойдет». «Я виновата», — только и сказала девушка. Она не оправдывалась, она просто признала свою ошибку. Если бы она стала оправдываться, я бы нашел что ей сказать. Да даже если бы проигнорировала мой вопрос, тоже. Только вот она признала и молчит. Значит, понимает ситуацию правильно. Кайюри, я считаю необходимым напомнить тебе, что именно я являюсь хозяином земель и кроме меня у тебя нет никаких руководителей. Проговорил я и взял небольшую паузу для того, чтобы выделить слова. Я не хочу больше возвращаться к данной теме, но считаю, что раз в неделю ты должна подходить и отчитываться мне о всей проделанной работе. Какой работе? – спросила девушка, когда я замолчал. Подготовь списки для отчета: о количестве охранников, прошедших твою аттестацию, о количестве людей, которые проходят аттестацию, в каких они рангах. Еще я хочу увидеть, где, как и какими силами будут охраняться наиболее важные объекты, какое вооружение используется. Подготовь то, что ты бы хотела для работы, хотя бы примерную смету на все это. Для начала так, подвёл итог я. Я вполне компетентна и могу справиться с работой и без контроля со стороны. Зачем вам все это? Подняв голову повыше, сказала девушка. Ее явно задели мои слова. Я это знаю, уверенно заявил я. Вы показали свой уровень на операции по спасению Лорда. Только это не контроль. Это как минимум моя обязанность быть в курсе всего, что происходит в моем роду. Первый раз сказал, что у меня собственный род. Помолчал немного, потом откинулся на стуле и набрав код, открыл сейф. Печатка села на палец, как вылетая. Так-то лучше, подумал я, и продолжил уже вслух: Каюре, я слишком долго плыл по течению. Пришло время все брать в свои руки. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Понимаю, сказала девушка, завороженно глядя на печатку на пальце. и уже более уверенно продолжила, поднимая взгляд на меня. «Все будет сделано, господин. Я могу идти?» «Можешь», — ответил я, а после того, как она встала, остановил ее. «Подожди. Возьми». «Что это?» — спросила она, раскрывая первую папку. «Это мои заводы. Судя по тому, как нас сегодня чуть не уделали, турели являются серьезным препятствием для любого. Хочу, чтобы их было побольше, и там, где они тактически необходимы», — с улыбкой произнес я. Нужно будет просчитать, сказала она. Я могу одна не справиться. Не беда, набери себе замов, поставь перед ними задачи. Главное, чтобы никто из них не был дураком и все были верны. Предельно серьезно сказал я. Хорошо. Поняла. Кивнула сама себе девушка и вышла из кабинета. А я довольно потёр руки. Первые есть. Потом вызвал всех, до кого только мог дотянуться. Диан, Танга, Джия, главная служанка, повара. С каждым поговорил примерно так же, как и с Каюри. Настроение опять стало нормальным. Хотел пообщаться с Димой, но очередной ответ не мешай сбил мне все планы. Покрутившись в кабинете, принял решение пойти и нормально помыться, после чего отмокнуть в воде. Я уже был в предвкушении работы над собой и чувствовал, что внутри меня начинает струиться знакомая энергия Бахира. То, что у меня будет возможность тренироваться с большими силами, это очень хорошо. А то, что не нужно будет выезжать никуда за пределы источника, еще лучше. Перед хорошей работой нужно хорошенько отдохнуть. С улыбкой сам себе сказал я и довольный вышел из кабинета.